Свадьба. Последний день осени занялся ясным и солнечным. Было тепло, все еще дул южный ветер, повеявший в тот самый день, когда беглецы, спасаясь от мести армии драконидов, ушли из Пак Старкаса, взяв с собой то немногое, что удалось отыскать в крепости. Вражеское войско нескоро сумело одолеть высокие стены. Ворота Пак Старкаса были заперты валунами, а на башнях сидели овражные гномы. Ведомые сестанам, они без устали забрасывали озлобленных драконидов камнями и дохлыми крысами. Это дало время беглецам уйти в горы, где, если не считать стычек с небольшими отрядами драконидов, серьёзной опасности им более не грозило. Флинт вызвал со возглавить группу мужчин, отправившуюся на поиски места, подходящего для зимовки. Он неплохо знал эти горы, родина гномов его племени лежала лишь немного южнее, и его отряд поыскал долину, угнездившуюся между скалистыми горными хребтами. Перевалы ветши в долину были высокие и опасные, зима сделает их непроходимыми. Горстка защитников сумеет остановить здесь хоть целую армию, а пещеры укроют беглецов от ярости драконов. Извилистой тропой пробрались они через горы, а вскоре сошла лавина, закрывшая перевал и начисто уничтожившая всякие следы беглецов. Пройдут месяц, и прежде чем дракониды дознаются, куда подевались восставшие. Окруженная высокими пиками, долина была надежно защищена от жестоких зимних ветров и снежных метелей. Леса кишели зверьем, по склонам гор сбегали чистые ручьи. Люди оплакали павших, порадовались избавлению, выстроили убежище и справили свадьбу. Ибо в последний день осени, в час, когда закатное солнце озарило заснеженные хребты алым цветом умирающих драконов, речной ветер и золотая луна поженились. Когда эти двое пришли к Алистану и попросили осветить их взаимный обед, тот, поблагодарив за великую честь, попросил объяснить подобающие случаю обряды квешу. Но женихы и невеста ответили, что их народа более нет, а значит ушёл и обычай. Это будет наш обряд, сказал Речной Ветер. Не зачем возрождать умершее, надо положить начало чему-то новому. Мы навсегда сохраним в сердцах память о нашем народе, тихо добавила Золотая Луна. Но смотреть надо вперёд, а не назад. Отдадим честь прошлому, взяв из него то доброе и грустное, что сделало нас такими, каковы мы есть. Но более оно над нами не властно. Подумав, Илистан обратился к диском Мишакаль. а потом попросил речного ветра и золотую луну самих составить свои обеты, черпая в глубине сердец истинное значение слов любви, ибо клятвы эти будут произнесены перед лицом богов и даже смерть их не разрушит. Жених и невеста сохранили лишь один обычай к вишу – обмен подарками, которые не могли быть куплены за деньги. Согласно этому обычаю, символ любви должен был быть сделан руками любимого, а вручался в момент произнесения клятв. Когда заходившее солнце разметало в небе лучи, Элистан поднялся на вершину небольшого холма, а люди в молчании встали у подножия. С востока, неся факелы, появились Тика и Ларана. За ними шла Золотая Луна, дочь вождя. Роскошные волосы не спадали ей на плечи потоками золота, сплавленного с серебром. Голову венчала корона, сплетенная из осенних листьев. На ней была простая рубашка из оленьей замши, та самая, что сопутствовала ей во всех ее странствиях. Она несла свой подарок завернутым в полотно, тонкой как паутинка, Возлюбленный должен был узреть его прежде всех людей. Тика выступала впереди неё очень торжественно, с несколько затуманенным взором. Неясные мечты переполняли её. А что, если великое таинство, совершаемое мужчиной и женщиной наедине, вовсе не так пугающе жутко, но наоборот свадосно и прекрасно? Варана, высоко держа во факел, споривший с гаснущим светом дня, красота золотой луны заставляла людей перешёптываться. Когда проходила Варана, они замолкали. Золотая луна была человеком, ее прелесть была прелестью гор, лесов и небес. Эльфийская красота Лораны была таинственно непонятна, словно бы из другого мира. Девушки подвели невесту к Элистану и повернулись лицом к западу, ожидая жениха. Яркие факелы освещали дорогу речному ветру. Впереди выступали Танис и Стурм, следом шел сам жених, суровый, как всегда, лишь глаза горели ярче факелов. На его чёрных волосах тоже покоилась корона из листьев, а подарок он нёс завёрнутым в один из носовых платочков тасельхофа. Позади жениха шли кендер и гном. Шесть ве замыкали близнецы, причём Рейстин вместо факела нёс посох мага, чей волшебный кристалл испускал щедрое сияние. Мужчины подвели жениха к Алистану и отступили встав рядом с Вараной и Тикой. Тику увидел подле себя Карамона, она робко тронула его за руку, и великан дружески улыбнувшись спрятал в своей лапечь её узенькую ладошку. А Элистан, глядя на золотую луну и речного ветра, думал о немыслимом горе, ужасах и опасностях, выпавших на долю этим двоим, обо всем том горьком и трудном, что осталось у них за спиной. И как знать, сулило ли им будущее нечто иное? Волнение охватило его. Какое-то время он никак не мог начать говорить. Жених и невеста, прекрасно понимая его состояние, ободряюще протянули ему руки, и он обнял обоих. «Это ваша любовь, ваша вера друг в друга зажгла в мире светоч надежды», сказал он тихо, так чтобы слышали только они двое. «Каждый из вас готов был отдать жизнь во имя этой надежды. Каждый из вас не раз спасал другого от смерти. Вы видите, солнце еще сияет, но лучи его меркнут. Это знак для вас, друзья мои. Еще немало прошагаете вы во тьме, прежде чем займется настоящее утро. Но ваша любовь, подобно факелу, будет сиять вам в ночи». Элистан отступил на шаг и обратился к собравшимся. Его голос постепенно крепчал. Он ощущал незримое присутствие богов, благословлявших его устами эту чату. Левая рука, рука сердца, сказал он, соединяя левые руки речного ветра и золотой луны и держа свою левую над ними: "Пусть же любовь, обитающая в сердцах этих двоих, сольётся и породит нечто большее, как два ручейка дают начало могучей реке, река течёт по земле, вбирая притоки и прокладывая новые пути, но неизменно остаётся её стремление к вечному морю. Прими же их любовь, о поладаин величайший из богов". Благослови её и неспошли мир этим двоим. Пусть царит он хотя бы в их сердцах, ибо в нашей истерзанной стране нет ныне места миру. В благословенной тишине мужья и жёны заключили друг друга в объятия. Друзья соприкоснулись плечами. Притихшие дети встали подле родителей. Сердца, полные скорби, обрели утешение величайший мира сине у собравшихся. Произнесите же клятвы, сказал Илистан, и вручите дары, порождённые вашими руками и сердцами. Золотая вона, посмотрев очичному ветру в глаза, и негромко заговорила: В небесах драконов крылья север воинами пылает. Время мудрости настало, так мудрец нас получает. В самом сердце жаркой схватки мы отвагу сохранили, и слова мои не просто клятва женщины мужчине. Двое нас в дыму пожарищ и в подземной тьме зловещей возвещали мы о мире и о небе вековечном, и в слиянии дыханья у божественной святыни дарит людям обещание. Клятва женщины мужчине. потом заговорил речной ветер. Во мраке наступающей зимы, готовом погасить последний отблеск лета среди снегов, объятых вечным сном, мы скажем да весеннему рассвету. Мы скажем да задорным ручейкам и юным листьям старого лина, а не привышей и святей всего, что обещает женщине мужчина нас двое. Наша клятва, что звучит из пасти ночи и скромёшной тьмы, подтверждена присутствием героев и свято обещанием весны. Где ныне только тени драконьих крыл, увидят дети звёздные равнины, а ведь начало будущего в том, что обещает женщине мужчина. Произнеся клятвы, они обменялись подарками. Золотая луна застенчиво вручила жениху своё подношение. Руки воин дрожали, когда он разворачивал тонкую ткань. Это было кольцо, сплетённое из её собственных волос, пополам со столь же тонкими нитями золота и серебра. Золотая луна, доверив его флинту драгоценности, унаследованные ею от матери, Старый гном отнюдь не утратил былого искусства. Что до речного ветра, то он умудрился когда-то отыскать среди развалин утехи обломок ветви валина, чудом избежавшей огня, и с тех пор сохранял его в своем заплечном мешке. И вот теперь он протянул золотой луне простое гладкое деревянное колечко. Полированная древесина валина была густо золотой, ее пронизывали чуть коричневатые нити и завитки. Приняв его на ладонь, золотая луна невольно вспомнила ту ночь, когда они впервые увидели тысячелетние валины, ту самую ночь, когда напуганные и измученные, они кое-как доплелись до утехи, неся голубой хрустальный жезл. Золотая луна тихо заплакала, вытирая слезы тассовым платочком. «Благослови же, оповодай на эти дары», — сказал Элистан. «Благослови эти символы самопожертвования и любви. Пусть в самом сердце тьмы они озарят им путь светочами любви. О великий и лучезарный бог, бог человека и эльфа, гнома и кендера, даруй благодать двоим твоим детям». Пусть любовь питает их дух и разрастается в древо жизни, способное укрыть и защитить своими ветвями всех ищущих убежища, в соединении рук, в звучании клятв, в приношении даров эти двое, речной ветер внук странника и золотая луна дочь вождя, ныне суть одно. В своих сердцах перед людьми, перед судом богов, нарекаю вас мужем и женой. Речной ветер взял у Золотой Луны своё колечко и надел на её тонкий палец. Она тоже взяла свое кольцо у него с ладони, и он опустился перед нею на колени, как велела бычий Квешу. Но золотая луна покачала головой. «Встань с колен, воин», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. «Это приказ?» — спросил он тихо. «Последний приказ дочери вождя», — прошептала золотая луна. Речной ветер поднялся, и золотая луна надела золотое кольцо ему на палец. Речной ветер заключил ее в объятия. Их губы встретились, их тела прильнули одно к другому, их души слились. Народ разразился оглушительным криком, разом вспыхнуло множество факелов. Солнце спустилось за горы, жемчужное сияние отлегло в небесах, пока не сменилось глубокой сапфировой синью позднего вечера.